Чем занимаетесь? Где? Продолжала допрос Елена. В спортивной школе. Каратедо. Зачем скрывать очевидное? Странный выбор вида спорта для няни, мгновенно сказала Кривцова, а по-моему, очень естественный, осмелилась возразить долинина и объяснила. Я хочу лицензию получить, чтобы не просто няней, но еще и охранникам работать. Сейчас на это большой спрос. Ну что ж. «Вы умны и честолюбивы. Это хорошо», — задумчиво произнесла Елена Анатольевна и прибавила. «Но вообще я не понимаю, зачем молодой, симпатичной, успешной москвичке гробить жизнь в няньках? Перспективы никакой, зарплата несерьезная». «Разве я могу сказать тебе правду?» И Маша осторожно ответила. «Мне просто очень нравится работать с детьми. Я поэтому и в педагогический поступала. Нравится подтирать попу?» — недоверчиво произнесла Кривцова. «Бесконечно читать одни и те же книжки, сносить постоянные капризы. Ну, а как без этого?» — улыбнулась Маша. «Зато очень интересно детей новому учить и самой каждый день узнавать от них что-то новое». Никогда этого не понимала. Пожала плечами хозяйка дома. Ну, часик повозиться, конечно, да, но все эти бессмысленные вопросы... А почему дождь? А почему снег? Зачем после вечера ночь? Я просто с ума схожу. Мне тоже иногда хочется ответить по качену, призналась Маша, но я научилась сдерживаться. «Ты детей, похоже, просто не любишь! Жаль!» «Что ж, завидую!» — вздохнула Кривцова. Решительно отодвинула кофейную чашку, поднялась. Мария успела отметить. Тело у нее идеальное, тренированное. Какие там сорок три? От силы лет тридцать дашь. Как всегда и бывает, коли живешь для себя, а не гробишь жизнь на детей». — Ладно, пошли, — скомандовала хозяйка, — познакомлю тебя с Лизой и все покажу. И слегка виновато добавила, — если что, не успею, горничных потом спросишь, а то у меня важная встреча уже в девять. И пока поднимались по лестнице, продолжала вещать, торопливо будто оправдываясь, что она сейчас открывает очередной спортивный клуб, уже восьмой по счету, и дело это страшно хлопотное. Налоговая зверствует, в договоре аренды миллион подвохов, да еще и новые правила появились, что все инструкторы обязательно должны специальные сертификаты иметь, а заместителя толкового нет, все вопросы приходится самой решать. Кручусь, короче, сутками, ни мужа, ни Лизу совсем не вижу. «И совсем от этого не страдаешь», — отметила про себя Маша. «Тебе явно работать куда интереснее, чем детей нянчить. Уж на что хозяйка гармонично смотрела сукамина с договором в руках, а в лизиной комнате сразу как-то потерялась, поникла, метнула взгляд на постель, девочка крепко спала, вздохнула, кажется, с облегчением, подвела Марию к платиному шкафу, а вот тут в верхнем ящике колготки. Свитера, кажется, ниже, а... Нет-нет, здесь брючки, где юбки, не знаю. Обувь в нижней секции. Ну, а во всех остальных шкафах игрушки, естественно. Какие где понятия не имею, Лиза покажет. Интересно, ты свою дочку хотя бы одеть сумеешь, если понадобится? Иронически подумала Маша. Кривцова... Вновь сверилась с золотыми часами на запястье, пробормотала. «Мой бог! Начало девятого! Я так обоздаю!» И решительно двинулась к Лизиной кровати. Неужели раз будет? К счастью, Лиза проснулась сама. Села в кроватке, словно прищурилась, Потерла ладошкой глаза. «Совсем худенькая, беззащитная», — отметила Маша. «И пижамка самая обычная». У меня в детстве почти такая же была. И еще она почувствовала воздух в комнате, будто сразу наэлектризовался. Вот оно, поле, магнетизм. Похоже, не ошиблась она по поводу Лизы. Да, Ленина, хотя и окончила факультет дошкольного воспитания, с детьми общалась только в детском саду, когда практику проходили. Но интуиция подсказывала. Сейчас мама малышку должна приласкать, прижать к себе. Однако Кривцова лишь сухо деловито произнесла. «Просыпайся, пожалуйста, быстрее. Я спешу». И девочка сразу сникла, спустила ножки с кровати, покорно произнесла. «Я уже встаю, мама». «Давай, давай, надевай тапки, халат», — продолжала командовать хозяйка. «И подходи знакомиться». Это Мария Николаевна, твоя новая няня. — Что? Опять? — сморщилась малышка. Скептически оглядела Долинину и твердо произнесла. — Она мне не нравится. Пусть уходит. — Лиза! — голос хозяйки заледенел. — Между прочим, — Папа сказал, — продолжала капризничать девочка, — что разрешит мне самой няню выбирать. И обещал на этот, ну как его, кастинг сводить в агентство. И вовсе она не вредничает, просто борется, как может, за мамино внимание, за ее любовь. Пронеслось в голове у Маши. Однако Кривцова презрительно бросила Но папа твой много чего обещает. Только делать все равно приходится мне. Она обратилась теперь уже к Марии. Три дня его просила. Каждый вечер посмотри хотя бы анкеты. А он да, конечно, обязательно. Ну и в итоге бери первого, кого Евгения Юрьевна предложит. У нее огромный опыт. Плохой няне не посоветует. Очень для меня, кстати, что... «Все Позняковой доверили», — заметила про себя Маша и попробовала перехватить инициативу. Подошла к Лизиной кровати, улыбнулась ей, как можно мягче произнесла «Привет» и попыталась настроиться на Лизину волну, убедить девочку, она ее друг. Однако барская дочка лишь метнула на Марию неприязненный взгляд и буркнула. — Твои! — Господи! Лиза! Ты опять за свое! — простонала Кривцева. — Не надо за меня ничего решать! — упрямо произнесла малявка. — Папа сказал, что я сама себе няню выберу. Пусть так и будет. Вид решительный, хмурый. Только губы уже дрожат. Явно сейчас расплачется. А еще, почувствовала Долинина в комнате, озоном запахло, как перед грозой. Да, необычный ребенок. Маша небрежно произнесла. А папа тебя и не обманул. Я ведь к тебе не навсегда пришла. Только на пробный день. Сегодня побуду с тобой до вечера. И если тебе не понравится, завтра уже не приду. Кривцова. Метнула на нее благодарный взгляд, а Лиза недоверчиво спросила. — Честно? — Честнее не бывает, — заверила Долинина. — Ну, ты тогда и вещи свои в дом не приноси, — строго произнесла девочка. — Если я разрешу, заселишься завтра. — Хорошо, как скажешь. Маша решила не спорить. Ее сумка все равно пока осталась в багажнике. — Ну, значит, договорились. С облегчением сказала Кривцова. — Все, Лиза, веди себя хорошо, слушай самарию Николаевну. А я побежала. И она стремительно покинула комнату. Лиза, внимательно глядя на няню, скинула свой халатик прямо на пол, тапки поместила поверх одеяла, нырнула обратно в постель и строго велела Маше «Подойди». И так забавны были начальственные интонации в тонком детском голоске, что няня не удержала, сфыркнула. «Ты чего смеешься?» — сердито спросила девчушка. «Да командуешь ты хорошо, почти как мама», — похвалила Маша. И, наконец, увидела улыбку на сосредоточенном детском лице. Хм, Мама! — усмехнулась девчонка. — Ты бы послушала, как папа умеет кричать! А я-то голову ломала. Чем интересно хвастаются дети, у которых есть все? — подумала Мария. И она спокойно произнесла. — Скажи, Лиза, а у тебя личная горничная есть? — У нас их две. — Касси и Верка. — охотно ответила девчонка. — Кася и Вера, насколько я знаю, следят за порядком во всем доме, — пожала плечами Долинина. — А есть кто-то, чтобы лично за тобой одежду с пола подбирать? — Ну, Настя подбирала, — насупила Смолявка. Однако личка зардела с румянцем, и Маша сразу поняла — вред. Долинина легко подхватила с пола Лизин халат. Тапки, наоборот, сбросила на ковер и веско произнесла. «Я тоже уберу за тобой, но в первый и единственный раз. Ты же не инвалид, верно?» «А кто такой инвалид?» заинтересовалась девица. «Тот, у кого, допустим, ноги не гнутся, чтобы присесть, или ручки слабенькие, не могут халату держать». «Нет!» — У меня все гнется, — сообщила Лиза. — Я даже на шпагат почти умею садиться. — Ну, раз на шпагат умеешь, значит, складывать одежду у тебя точно получится, — улыбнулась няня. На душе у Марии полегчало. Первый раунд, похоже, она выиграла легко. Однако рано она радовалась, потому что Лиза вдруг внимательно взглянула на свою новую няню и велела... Расскажи мне про тишку. Про кого? Едва не поперхнулась Мария. Про тишку моего игрушечного котенка, нетерпеливо повторила Лиза. Где он? Что с ним? Ты знаешь? А чего ты решила, что я знаю? Медленно произнесла Маша. Чувствую. Спокойно ответила девочка. Бросила затравленный взгляд на закрытую дверь смежной комнаты, похожей той самой, где встретила свою смерть предыдущая няня и пробормотала. «Мне очень важно вернуть его, ведь тишка, он всегда со мной спал. А в ту, в ту, ту ночь он поднялся и убежал, я ему говорила, не надо». Куда ты там холодно, темно, ты испачкаешься, замерзнешь? Но в окно светила большая луна, а Тишка все равно ушел, он всегда уходил, когда это, ну, как его, полнолуние. Но разве твой котенок, как ты сама сказала, игрушечный, умел ходить? Спросила няня. Днем? Когда его могли увидеть? Нет. — серьезно ответила Лиза. — Он только ночью уходил, когда все спали. — Ну, значит, еще вернется, — заверила Долинина. — Коты даже игрушечные. Они такие. Любят погулять. Вот и тишка твой загулял. — Нет, — покачала головой Лиза. — С ним что-то случилось. Она обиженно взглянула на Машу. И упрямо добавила. — Я это знаю. И ты знаешь тоже. Как она это поняла? Как догадалась? Ну, не рассказывать же, о чем поведала ей Милена, что окровавленный котенок изъят милиционерами и теперь проходит как вещественное доказательство. И Маша задумчиво произнесла. Знаешь, Лиза, раз ночь была холодное, темное. Тишка твой мог заблудиться. Или, скорее всего, простудился. В больницу попал, и сейчас его лечат, а когда поправится, он обязательно вернется к тебе. Просто подожди немножко. — Нет, я не хочу ждать, — надула губы девчонка. — Я хочу своего тишку. Сейчас. — Немедленно! — Немедленно никак не получится, — твердо сказала Маша. — У него наверняка воспаление легких, а оно быстро не лечится. Увидела, как полезен щеки щеке, покатилась слезинка и быстро добавила. — Но ты можешь сделать так, чтобы птичка вернулся к тебе побыстрее. Не забывай о нем, думай, проси его выздороветь. Девочка печально кивнула. А когда Маша самонадеянно подумала, что и второй раунд остался за ней, Лиза вдруг тихо добавила, «Только все равно он уже не выздоровеет, когда столько крови умирают и котята, и все». Зарылась в подушке и горько заплакала. «М-да» лиза ты действительно многое можешь но остаешься при этом маленькой беспомощной несчастной девчонкой ну что ж я попробую помочь тебе и себе